Рука была покрыта коричневой жижей от растаявшего камня. Даф проверила, оттирается ли жижа. Жижа, в принципе, оттиралась, но не лучше, чем машинное масло или солидол. Задвинув себе психологическую установку в духе «не распускать сопли», Даф налегла на живот, зажмурилась и, стараясь не дышать, ужом проползла вперед. Расплавленный магией рога камень был противным и липким. Когда Даф коснулась его головой, ее чуть не стошнило от брезгливости, когда она представила, вот что превратились ее волосы. Вскоре Даф оказалась снаружи, на ровном каменном плато у глухой стены. Требовалось большое воображение, чтобы предположить, что с той стороны, недосекаемо далеко и одновременно близко, раскинулся благоухающий Эдемский сад. Дав сполошилась, что депресняк остался там, в саду но кот уже протискивался сквозь лаз. Скользкий, страшный, недовольный, но жутко самоуверенный. О небо! Если бы тебя уронили в маргарин, а потом прополоскали в чане со смолой, ты бы выглядел лучше, сказала ему Даф. Кот, естественно, пропустил ее слова мимо ушей. Он трепетно относился лишь к тому, что годилось в пищу или с кем можно было подраться. Даф вытянула мраморный рог кончик которого выглядывал из стены. Сияние постепенно померкло. Дафна поняла, что покинула Эдем, но не ощутила по этому поводу никакой особенной радости. «Ну, вот и все», — подумала она, и, потрогав пальцем отвердевший камень, телепортировала в мир лопухойдов. Остаток ночи Даф потратила на то, что, отмываясь в океане на острове Святой Елены, используя всю известную ей и подходящую моменту магию. Потом, кое-как определилась со сторонами света и, держась над волнами, полетела по направлению к Москве. Весеннее утро нашарило очеркиста Сергея Босевича, как всякого мужчину, ведущего излишне здоровый образ жизни, собственной постель. Поразмыслив немного, Босевич решил сегодня не бегать, тем более, что за зубу Заверила его накануне, что не сможет составить ему компанию в связи с полной прочисткой чакр и уходом в 12-часовую медитацию. По той же причине она просила ей не звонить. Беспокоясь о работе желудка, Басевич первым делом мелкими глотками выпил стакан сырой воды. Затем, гордость российской очеркистики, прошествовал в ванную и прополоскал носоглотку водой с йодом. Для этого он втягивал ее через нос и выпускал через рот. Закончив с полосканиями, Басевич за 10 минут выполнил усеченный комплекс утренней зарядки и в конце ежеутренних странствий почтил своим присутствием кухню. «Эгэ», -э", – подумал он, критически изучив содержание холодильника. Вообще-то, Басевич был вегетарианцем, но два раза в неделю позволял себе рыбу. А черкист поставил электрический чайник, и, глядя на тарелку с нарезанной селедкой, начал свои ежедневные упражнения ума. В длинном блюде, принимая ароматную ванну из растительного масла, обложенное луком, в сопровождении свиты вареных яиц, нежилась атлантическая сельдь. Выпалил он на одном дыхании и задумался. Нет, нежилась плохо, анализировал Басевич. Лучше будет раскинусь. В длинном блюде плавая в океане растительного масла, трепетно раскинулись атлантическая сельдь. Нет, раскинулась тоже плохо. Разве и сельдь может раскинуться? А если так? Сельдь лежала на блюде, трепеща перед неминуемым концом в гиене желудка. Ага, а ведь неплохо. Нынче я в ударе. Довольный очеркист Уже хотел занести сей выполненный в словесах натюрморт в особую книжечку, заведенную для упражнений ума, но внезапно сильная колика вспучила его яйцевидный животик. Пискнув от боли, отчеркист подпрыгнул на стуле. На миг ему почудилось, что у него в кишечнике засел вулкан Этна и извергает лаву. «Неужели приступ? И какой сильный! Ай-яй-яй!» Испугался Басевич, роняя книжечку и мгновенно забывая об умственной гимнастике. В робком ожидании нового пробуждения вулкана Сергей Тарасович замер на стуле, однако мучительные колики, к счастью, прекратились. Вскоре к черкисту вернулась его обычная самонадеянность и, атакованный аппетитом, он занес вилку над селедкой, выцеливая кусочек получше. В этот нехороший миг Разделанная селедка изогнулась на тарелке и, открывая мертвый рот, укоризненно произнесла "Алиудский бог, ты что, в юнош, совсем офонарел? А ежели мне будет бобо?» Вилка звонко упала на стол. Басевич замер, по рыбье заглатывая ртом воздух. Его испуганные глаза впились в селедку, но та уже вновь безо всяких признаков жизни лежала на тарелке. Более того... Было хорошо видно, что она выпотрошена. «Проклятые коктейли! Никогда не знаешь, каким копытом они тебя легнут! Мерзавец Вольф чуть меня не угробил!» Расслабленно подумал очеркист, вспоминая про вчерашний прием во французском культурном центре, на котором критик Вольф Кактусов спаял его мудреными коктейлями. Завистливый Кактусов надеялся, что Басевич, если его напоить, совершит какой-нибудь роковой промах, но, разумеется, просчитался. Даже после шестого коктейля Басевич вел себя как истинный мудрец. Все видел, все слышал, все ел и при этом помалкивал в тряпочку. Зато теперь, на другой день после приема, коктейль, как оказалось, странным образом аукнулся говорящей селедкой. Объяснив себе все происходящее, Басевич успокоился. На селедку ему смотреть уже не хотелось. Он напился чаю, взглянул на часы Испохватившись, что к 12 приглашен на открытие персональной выставки художника-авангардиста Игоря Хмарыбы, поспешил в центральный дом художника. Спешка сказалась на способы перемещения маститого очеркиста самым невероятным образом. С почтенного галопа он перескочил на курс галоп, а оттуда, сообразив, что совсем уж припозднился, махнул резвым казацким наметом к метро. Выставка Игоря Хмарыбы проходила в одной из частных галереек на территории ЦДХ. Тепло поздоровавшись с художником и поздравив его с несомненным творческим успехом, Басевич бегло осмотрел выставленные работы, затем съел три бутерброда и выпил два бокала шампанского, после чего спокойно открыл блокнотик и важно пошел вдоль стены, разглядывая картины более подробно и делая краткие заметки. Ради этого его собственные приглашали. Надо было отрабатывать бутерброды и шампанское. Заметив на одной из картин красную рыбу на блюде, Басевич вздрогнул. Он уже успел забыть об утреннем происшествии, однако теперь это невольное воспоминание заставило его сердце забиться в неизъяснимой тоске. Оно колотилось так, будто грудная клетка давно ему опротивила, стало тесной и тошной, словно сердцу хотелось вырваться и улететь прочь. Туда, где в окно пробивался нахально синий и восторженный осколок неба. Разумеется, Басевич, как человек сугубо материалистический, не понял томления своего сердца и объяснил все очень просто. Ай-яй-яй-яй, стенокардия разыгралась, 48 лет, самый возраст для инфарктов. Так вот дернет однажды и все. Ай-яй-яй-яй, милый вы мой, что с вами? Щеки у вас как бумага. «Может, волокординчику?» – неожиданно прозвучал рядом кратчевый голос. Басевич обернулся и узрел Вольфа Кактусова, своего врага и конкурента. Скрестив руки на груди, гривастый критик смотрел на него с большой надеждой. По лицу его блуждали злодейские улыбки. «И не надейся, Иуда, еще посмотрим, кто на чем некрология 13 баксов заработает!» – подумал Басевич и неожиданно почувствовал себя гораздо лучше. Сердце, поняв, что ему не вырваться, метнулось в последний раз с обреченным усилием и, смирившись, забилось ровно. «Спасибо, Вольф, не надо. Я просто смотрел и размышлял, нет ли здесь влияния Матисса. Помнишь его красных рыб в стакане?» — своим обычным оживленным голосом сказал очеркист. Басевич не мог видеть своего лица, однако почувствовал, что к его щекам прилил всегдашний румянец. Быть может... Даже более здоровый, чем прежде, Вольф Кактусов тоже заметил эту перемену. Он потускнел и, буркнув что-то маловразумительное, ретировался. Беднягу Вольфа, работавшего в тех же изданиях, что и Басевич, терзало горькое предчувствие, что в этом месяце статьи в глянцевых журналах вновь уплывут к неприятелю, и ему опять придется ограничиться одной-двумя рецензиями в малотиражках.